Страница 357. Библиотеки при земских школах начали открываться в 80-х годах, но далеко неравномерно. Например, в Московской губернии мы имеем богатый рост их 129 в 1882-83 годах, 256 в 1886-87 годах, 366 в 1890-91 годах, 371 в 1891-92 годах. И можно сказать, что к концу века большинство школ было обслужено. В Харьковской губернии на 426 школ имелось только 233 библиотеки, и из них только 73 удовлетворяли своему назначению. В других дело обстояло еще хуже. Зато мы имеем длинный список библиотек, открытых в эти годы крестьянами на собственные средства». В шести уездах Воронежской губернии было записано статистиками 44 285 экземпляров книг, принадлежавших крестьянам. Перечитав небогатую школьную библиотеку, крестьяне покупают книжки у разносчиков, у коробейников и афеней и меняют их на домашние продукты. Неграмотные покупают и дают читать грамотным. Часто книги берутся в ночное, но особенно много читают зимой, и для этого собираются по домам не только члены семьи, но и посторонние. Старые люди, не побывавшие в школе, любят слушать книги и церковной печати не только понимают, сколько чувствуют. плачем, слухаем, душу нам отводит, говорит такой слушатель. И громотейные отчетчики старого типа, способные прочесть божественное, почитаются как подвижники, хотя в то же время их и считают как бы за дурачков, по-прежнему блаженных. Другой тип читателей — парни, которые любят читать в одиночку или в компании книги смешного или удалого содержания. Читают с увлечением и по нескольку раз. Наконец, третий тип солидного читателя практика, окончившего земскую школу и приверженного к популярному чтению серьезного содержания. Этого считают пользительным для мира человеком и выбирают в должности, хотя иной раз и побаиваются как гордеца. Этими разнообразными вкусами определяется и содержание приобретенных книг. Из 28 728 книг, переписанных в 2500 дворов, оказалось духовных, из них жития 33,7%, 50,5%, светских, в том числе сказки, 7,6%, известных авторов 7,3%. 26,6%. Научно-популярных «История, география» 8,9%. «Естествознание» 1,8%. 13,8%. Справочных, календари, сонники, песенники – 6,9%. Учебные – 2,2%. Библия читается редко, можно рассудка решиться. а нечисти, о страшном суде читать боятся. Житие очень любят, тут и история, и чудесная, и поучительная. Страсть хорошо, житие – Александра Божий Человека. Это каждый поймет, хоть не умеет читать. Сказки тоже очень нравятся, но про Бову и Еруслана уже и так все доподлинно известно, что ищут хоть и похуже Бова, но совсем новую, за те же деньги. Тут и богатырь Сидони, и Семь Семионов и Францил Венециан, наш старый знакомый и храбрый воин Протупей Прапорщик, и Зелим Царевич, и громовой Витязь Новгородский. Это все московский лубок. Страница 358 -я. Читают с большим рвением, с чувством, с выражением, но солидные крестьяне называют их болтушками и конфузицы, то хлопцы читают. Больше уважения вызывают такие повести, как «Милорд Георг», «Битва русских с кабардинцами», «Анекдоты об Балакиреве». Наконец, из 28 728 книг нашлось 2094 известных русских автора, и из них 45% 940 экземпляров принадлежит Льву Толстому, за которым следует Пушкин 18,6% и Григорович 12 и 5 десятых процента. Все это, конечно, мелкие рассказы. Те из них, в которых описывается все знакомое и близкое крестьянам, читают всегда с большой охотой. Охотнее, чем те, в которых изображаются господа, разные высокие лица и их жизнь вроде пиковой дамы и выстрела. «Ты нашего брата покажи, до да князей и графов нам дела нет», — говорят эти читатели. «Про деревенское читать может и не так занятно, да для нас полезнее». Интересно отметить, что из 83 читателей, о которых имеются сведения, в школе выучилось читать еще только 14,3%. Остальные выучились самоучкой – 33,7%. На военной службе – 27,7%. Или в семье и у соседа – 21,7%. Мы еще в самом начале действия школы на среду, и состав чтения об этом свидетельствует. В большей своей части это все еще литература XVIII столетия. Этим вкусом сельского читателя отвечают и цифры тиражей популярной литературы. Продукты сельского чтения выпускаются в 20, 50, 80 тысячах экземпляров, а календари — 200, 600 тысяч экземпляров. Сытин продает такого товара 8-10 миллионов экземпляров в год, тогда как издания Комитета грамотности расходились 35-70 тысячах экземпляров. И все же Пруговин счел возможным вывести из всех этих наводивших на него грустные мысли данных тот вывод, что читатель вырос количественно, вырос и качественно. В 1887 году народные издания Толстого были выпущены в количестве 397 тысяч экземпляров, а все сочинения в количестве 677 тысяч 600 экземпляров. Сочинения Пушкина в том же году по именованию «Право собственности» были изданы не только культурными, но и лубочными и никольскими издателями. Расхватывались моментально и разошлись в этом году в количестве 1 481 375 экземпляров. Наконец, с 1884 года начала работать издательская фирма «Посредник», впервые попытавшаяся соединить интеллигентское содержание с популярной формой, дешевой ценой и даже с внешним видом изделий, рассчитанных на народный рынок. В первые же девять месяцев издания «Посредника» разошлись в 400 тысячах экземпляров. В 1885 году на этот же путь вступила редакция «Русского богатства», соединившись с Сытиным, а в 1888 году испробовала тот же способ и редакция «Русской мысли». Начали и лубочники печатать некоторые произведения русских классиков. Это, очевидно, высказывалось тем, что к концу столетия улучшенные дешевые книжки начали забивать лубочную литературу. Страница триста пятьдесят девятая. Однако же сам Лев Толстой, сделавший больше всех для успеха посредника, извлек из своего опыта вывод — наша, то есть интеллигентская литература, не прививается и не привьется народу. Надеюсь, люди, знающие народ и литературу, не усомнятся в этом. Несомненность этого вывода была особенно ясна Рубакину, который проводил в народной массы не художественную, а научную литературу и знал, каким языком надо писать специально для народной аудитории, чтобы быть понятным и интересным. И Рубакин, вопреки ходячему народническому взгляду, разделявшемуся салчевской, что все годится для культурного класса, годится и для народа, поневольно пришел к выводу, что писатель должен знать своего читателя, и что у крестьянского читателя психология особая. К этому же приблизительному выводу пришел и другой исследователь народной литературы, Анский Рапопорт. Оба поняли, что до сближения двух культурных уровней путь еще не близкий. Это был, однако, тот путь, по которому шла русская жизнь. Читатель вырос к концу века и скоро, как мы знаем, стал выставлять собственных писателей. Рубакин знал настроение выраставшего писателя. Мы видели даже, что, подобно Горькому, он сделался одним из литературных крестных отцов новых крестьянских и рабочих писателей. Он насчитал их 147. В своих этюдах о русской читающей публике 1895 года он уже прямо становится на точку зрения французского критика Генекена, что читателей можно разделить на длинный ряд интеллектуальных типов и, соответственно, этому на ряд общественных групп, свойства которых выражены в терминах «научной психологии». Это зародышевая библиотека психологической теории, с которой мы еще встретимся в дальнейшем. Поддержал его и Анский в своей новой книге «Народ и книга». Оба автора при этом особенно подчеркнули разницу между более отсталым жителем деревни и более развитым горожанином, фабричным, заводским или мещанином. Именно в этой среде особенно наметилось то явление, которое Рубакин назвал «борьбой народа за свое просвещение». Страница 360. Доклад об этом вызвал закрытие съезда по образованию, где он был прочитан. От докладчик был выслан из столицы. Это было уже в 1904 году, накануне революции. Как значится в подзаголовке доклада, но материалы, использованные автором, взяты из ответов на упомянутую уже программу. 67% собранных им ответов принадлежало именно рабочим и городским ремесленникам, и только 22% крестьянам, живущим в деревне. Это определяет настроение большинства отвечавших. Общее впечатление это растущее раздражение против тех, кто насильственно лишает их Просвещение, и такая же растущая решимость добыть самоукам, то, что у них отнимают. Мы видели до 70-х годов равнодушие к образованию, потом видели проснувшийся интерес. Теперь видим сознательную потребность просвещения как орудие в борьбе за лучшее будущее. Безработные фабричные ходят по городам и деревням, и за грошовую плату читают слух собравшейся толпе. Читают и объясняют по книжному и по ученому, вкладывая в комментарии свою накопившуюся злобу. Это замена недостающей народу газеты в которой он уже чувствует практическую нужду, не находящую удовлетворения. Далее масса хочет сама читать и в значительном большинстве все еще получает грамотность вне школы, у своих учителей. Так, в Вяземском уезде из 13,5 тысяч грамотных научились грамоте в школе только 46%. Время теперь не такое, пишет Рубакину один из таких импровизированных учителей. Я стал учить товарищей, потому что не мог вынести их темноты. Темный человек с руками и с ногами отдает себя на съедение. Вот новый тон для учителя доморощенной школы грамотности. Но он идет и дальше этот учитель. Вот он на фабрике или в казарме рассказывает товарищам про то, что сам знает из политической экономии или истории. Он имеет свои списки лучших книг, и такими иногда оказываются списки книг запрещенных. Лучшая рекомендация. В школе ведь о нужном часто молчат, а о ненужном нам мозги заколачивают. Да ведь и спрашивать нельзя. За такие вопросы и ответы и учеников, и учителей не похвалят. Настоящие учителя – те, которые тайны не скрывают. Те, самые, которых ловят сыщики, арестуют начальство, – по указу его величества. И появляются тысячевольные библиотеки, особенно на фабриках и заводах. Нелегальные книги играют в них не последнюю роль. Там и драпер, и Дарвин, и русское богатство, и русские ведомости, и новое слово. Профессор Коркунов говорит, «Цензурный запрет служит вящей рекламой, обеспечивающей широкое распространение книги». Встречаются среди этих новых читателей и подписчики московских программ домашнего чтения. Из 1473 лиц, вступивших в переписку с комиссией и работавших по ее программам в 1895-1999 годах, 50% живут в уездных городах, местечках и селениях, 56% не кончила средней школы, 48% – женщины-учительницы». Страница 361. -я. Разрешенные книги правого направления снабжаются рукописными примечаниями или опровергающими газетными вырезками, которые иногда систематизируются, наклеиваются и составляют импровизированную книжку. Поверивший в скрытую тайну читатель ищет правды между струк, научается понимать изоповский язык и, перескакивая через цензурные заголовки, видит в книге не то, что написано, а то, что ему хочется в ней видеть. «Это о нас, а не о зверях писано», — говорит один кочегар, прочитав книжки книжке о зоологии, как пеструшки страдают от голода и холода. Вроде как в басне, где тоже действуют звери. Появляется наконец, в народе газеты, распространяются листки, которым принуждена подражать полиция, чтобы распространять в народе черносотенная прокламации. Народ уже не просит и не ходатайствует, а просто-напросто прет, выдвигая в первые ряды свою собственную фабрично-заводскую и деревенскую интеллигенцию. Доклад Рубакина, с которого мы заимствуем приведенные данные, кончался фразой «Русская революция наступила». И вот, наконец, она приходит. Наступает 1905 год, и сразу обнаруживаются плоды всего этого скрытого движения умов и страстей в массах. Становится ясно, что задержка роста внешкольного просвещения действительно шла не только снизу от неподготовленности массового читателя, но и сверху, со стороны власти, вгонявшей это просвещение, возможно, узкие каналы. Как только властью снято временные и даже кратковременные искусственные шлюзы, книжный поток превращается в настоящее книжное наводнение, говоря словами того же библиографа-библиолога Рубакина. В его очередной работе мы уже находим теперь вместо минорного тона этюдов новый повышенный и бодрый тон. Через несколько месяцев после 17 октября 1905 года Россия, по его наблюдениям, заняла по числу названий и экземпляров книг первое место на всем земном шаре. Тяжелая артиллерия толстой книги разбилась на целую армию мелких брошюрок не менее 10-11 тысяч названий в 1905-1907 годах, а считая в среднем завод такой книжки в 20 тысяч экземпляров до 200-220 миллионов, то есть около 70 миллионов в год, а причисляя сюда обычную обязательную литературу около 60 миллионов до 130-150 миллионов книжных выстрелов. Завод в 50 тысяч стал обыкновенным, как и случай повторения его до трех раз в год. В четыре месяца подготовки к выборам в Первую Думу до апреля 1906 года возникло 93 новых издательства – маленьких, ударных, брошюрных, но выросли и большие фирмы. Всего зарегистрировано Рубакином 351 фирма. Духовные и билетристические отделы уступили первенство политическому и экономическому. Тот же автор насчитывает, кроме 50 миллионов изданий общепрогрессивного направления, не менее 24 миллионов литературы социалистов-революционеров, не менее 26 миллионов социал-демократической, не менее 80 миллионов анархической литературы. Страница 362 -я. Брошюра «Хватит ли на всех земли?» разошлась в 51 издании, не менее полумиллиона экземпляров. На брошюру «Что нужно делать крестьянам в Госдуме?» получено в три дня 100 тысяч заказов. За этим книжным приливом, правда, быстро наступил книжный отлив. С конца 1906 года началась конфискация книг. Список книг, подлежащих аресту 1908 года, заключал 577 русских названий, но конфискации производились без разбора. Эфемерные издательства полопались, книжные магазины закрылись, читатель стал спрашивать детективные и порнографические романы. И все же годы, последовавшие за книжным наводнением реакции, не могли уже остановить рост книжной продукции. Она развивается дальше, стихийно, и останавливает этот прилив без отлива только годы войны. 1912 год оказывается кульминационным пунктом. С 1913-14 годов цифры падают, и падение их особо усиливается в 1915-16 годах. Распространение книги также значительно улучшается и усиливается в эти последние годы предреволюционного периода. Уже в конце XIX века мало-помалу стало падать ремесло афени и начали появляться земские книжные склады, с которыми школьные и сельские библиотеки могли входить в правильное сношение. Вместе с тем, как мы видели, удешевляются издания хорошей книги и опережают лубочное производство, принужденное также считаться с этим улучшением потребительского вкуса. Большую роль в этом улучшении сыграли идейные издательства, получившие теперь возможность опереться на нового массового читателя. Мы уже говорили о новом направлении, которое дано было книжной продукции старым знатоком книжного рынка Сытиным. Павленков, много пострадавший за свою прогрессивную издательскую деятельность, имел возможность широко развернуть свое дело к концу жизни, умер в 1900 году. К началу 1878 года по его возвращении из ссылки числилось только 16 однотомных его изданий на сумму 18 Рублей. К началу 1900 года он довел число своих изданий до 255 в 722 томах. В этом числе были и дешевые библиотеки, биографические, научно-популярные, нашедшие широкий сбыт в массе страница 363 Надо упомянуть здесь и о просветительской деятельности Битнера. Его журнал «Вестник знания», предназначенный для средней интеллигенции, провел в новые круги читателей, которые он отчасти и создал, множество научно-популярных сведений, как в виде журнальных статей, так и в виде приложений, переводных произведений лучших авторов, особенно по естествознанию. Новый журнал для всех Миролюбова собрал также около себя довольно широкий круг читателей, интересы которых шли гораздо дальше простой грамоты. Или любительство почитать книжку на досуге. Оба упомянутых журнала сделали интересные попытки выяснить круг своих читателей путем анкет. Первая из них в 1909 году дала 624 ответа, вторая в 1910 805. Обе анкеты выяснили следующий состав читателей-подписчиков того и другого журнала. Учителя вестник знания 159-25%. Новый журнал для всех – 85, 10,6%. Служащие – государственные, общественные, технические, промышленные, служба и конторские занятия, «Вестник знания», 293 47 процентов, новый журнал для всех 368 46 процентов, духовенство Вестник знания 23 процента и новый журнал для всех 36 4,5 процента, торговцы Вестник знания 22 3,5 процента, новый журнал для всех 47 5,9 процента, свободные профессии интеллигенция. «Вестник знаний» — 19,3% и «Новый журнал для всех» — 51,6%. «Учащиеся» — «Вестник знаний» — 55,9%, «Новый журнал для всех» — неизвестно. «Крестьяне», «Земледельцы» — «Вестник знаний» — 31,5%, «Новый журнал для всех» 31, — 31,3%, Женщины. «Вестник знания» — 17, «Новый журнал для всех» — 96, 11,9%. Прочие. «Вестник знания» — 25, «Новый журнал для всех» — 29. Всего. «Вестник знания» — 624, «Новый журнал для всех» — 743. Круг читателей «Вестника знаний» несколько выше по культурным запросам, чем «Нового журнала для всех». В их среде, безусловно, преобладает побуждение общественно-идейного характера при выборе читателя. Но и там, и здесь билетристика стоит на первом месте. 50% в вестнике знания, 61,3% в новом журнале. Далее идет спрос на естествознание. В вестнике знания, тогда как в новом журнале для всех, впереди идет интерес к общественным наукам, а затем уже следует и естествознание. Надо прибавить, что при тогдашнем настроении читателей интерес к естествознанию отнюдь не имеет прикладного характера, а связан с теми же вопросами мировоззрения, к которым, с другой стороны, сводится и общественное стремление. Из первых 17 авторов, которых в анкете «Вестника знаний» получили больше 50 голосов, первые 8 чередуются в любопытном порядке. «Лев Толстой» — 205, «Дарвин» — 152, «Андреев» — 120, Бельше 106, «Горький» — 93, «Гегель» — 91, «Тургенев» — 89 и «Бебель» — 87» страница 364. А дальше опять идут три классика Достоевский, Чехов, Гоголь и три популяризатора естествоведения Сам Битнер, Фламарион и Бюхнер. Маркс стоит на предпоследнем месте. Декадентская литература 90-х годов вовсе не привлекает внимания этого читателя. Он следует в своем выборе, как видим, традиции старого реализма в творчестве и в науке. Ту же традицию он поддерживает и в общественных вопросах. Большинство читателей журнала думают о стойкой борьбе, хочет быть гражданином, борется с невежеством низших классов и так далее. И Рубакин, разработавший анкету нового журнала, отмечает бодрое настроение большинства ее трудовых читателей в противоположность минорным настроениям небольшой верховной прослойки. Волосной писарь пишет «Не выношу современного нытья. Мы, восклицает другой читатель из низов, ни для кого в угоду жить собачьей жизнью не желаем». Третий зовет к поднятию народного духа, к самозащите, хотя и говаривает осторожно. Чтобы широко размахнуться, пока нужно терпеть. Лучшая жизнь не может не прийти, уверен четвертый. Солнце взойдет, больше бодрости, призывает крестьянину Фимской губернии. Вестовой из Саратова требует больше жизнерадостности и больше бодрой билетристики. Еще одному властному писарю больше нравится в журнале произведения, изображающие борьбу, борьбу и еще борьбу словом, читательские вкусы публики, которую принято называть полуинтеллигентной, эволюционируют в том же направлении, в каком, как мы знаем, меняется и тон литературы начала XX века. Относительно распространения грамотности в дореволюционной России, сведения наши весьма неполные и относятся к сравнительно позднему времени. Наиболее ранние из них основаны на числе неграмотных новобранцев, призываемых по закону о всеобщей воинской повинности. Но эти цифры касаются только одного мужского населения, притом призывного возраста, в котором обыкновенно на число грамотных наивысшее. Позднее к данным переписи присоединяются данные земских статистических исследований, охватывающие уже все население. Но они не дают общей картины по всей России. Эту последнюю картину мы можем лишь получить по данным Всероссийской переписи 1897 года. Однако и по данным о новобранцах можно следить за постепенным ростом грамотности и той ролью, которую сыграла при этом земская школа. В промежутке между 1874 и 1897 годами число грамотных новобранцев увеличилось от 21,3% до 42%, выделяя земские губернии, мы замечаем, что тогда, как в этих губерниях в десятилетии 1876-86 годов процент неграмотных сократился на 9,5%, по всей стране он сократился только на 6,9%. Во второе десятилетии 1886-96 годов в земских губерниях этот процент уменьшился на 14,5%, а по всей стране на 12,4%. Конечно, помимо школы тут влияли и другие условия, отчасти указанные выше. Страница 365. В промышленных губерниях с развитыми отхожими заработками процент грамотных выше, в чисто земледельческих ниже. Не русское население на западе России выше русского по грамотности на всем Юго-Востоке значительно ниже. Интересно также отметить специальный рост группы, получившей законченное школьное образование, дававшее право на сокращенные сроки военной службы. По всей России таких новобранцев оказалось в 1876 году 1,3% общего числа, в 1886 — 4,9%, в 1896 — 9,3%. А в земских губерниях эти цифры, начавшись с тех же 1,3% в 1876 году, в конце второго десятилетия, в 1886 составили 6,3%, а в конце третьего, 1896, уже 12,4%. То есть численность получивших право на льготу прогрессивно росла в части России земским школьным образованием. По земским статистическим исследованиям 80-х годов, охватившим 20 губерний, 114 уездов с населением в 17 миллионов, грамотность крестьянского мужского населения, конечно, оказалась несравненно ниже грамотности призывного возраста. Она равнялась лишь 14,8% вместо 22,30% грамотности новобранцев 1880-89 годов, то есть 85,2% крестьян были неграмотны. Максимум грамотности показало лишь крестьянское население двух столичных губерний – петербургская 27,4%, московское – 31,9%. Еще ниже, меньше чем в пять раз, была цифра женской грамотности – Всего. 2,7%, причем в 12 губерниях эта разница увеличилась до 10-20 раз. Земские исследования доказали также безусловную зависимость грамотности от степени благосостояния различных крестьянских групп. Изучение вопросов в двух уездах Московской губернии Боголеповым в 1893 году показало, что неграмотность детей школьного возраста в 52% случаев объясняется бедностью и стесненностью семейных обстоятельств. Лишь в 2,8% случаев относительно мальчиков и 15,5% относительно девочек, а всего в 12,6% нехождение детей в школу объяснялось отрицательным или равнодушным отношением крестьян к школе. У нас моды нет или у нас не принято учиться. Так изменилось то враждебное или недоверчивое отношение, которое нам пришлось отметить в 60-х годах. Дальнейшие данные конца XIX века и начала 20 века показывают значительное улучшение грамотности всего населения. В 1894 году в России, считая было 70 и неграмотных. В 1911 году уже только 61,7%. Перепись 1898 года установила цифру грамотности всего населения в 21,1%, в том числе мужского пола – 29,3%, женского пола 13 – 13,1% с обычными колебаниями по губерниям. В трех Прибалтийских губерниях грамотность поднималась до 71,80%, в столичных губерниях – петербургской – 55%, процентов, московской – 40%, в центральных она колебалась между 20 и 27% в при Волжских между 20 и 24%. Таково было положение народного образования к началу революции 1917 года. За короткий февральский период революции это положение успело значительно измениться.